Эволюция. Микросага. Весьма средний палеолит. Быр созерцал переменную облачность и размышлял. Примечание. Перевод имени здесь не приводится, в ввиду полного его неприличия. Размышлял он, к примеру, о том, что неплохо бы переехать в пещеру со всеми коммунальными удобствами. Что ковры из меха ламы изрядно поизносились, Что икра черная, равно как и белая, Уже в рот не лезет без мамонтовки, Что если ледниковый период продлится еще пару тысячелетий, То мамонты вымрут, И придется избрать предметом охоты дичь помельче, Может быть, даже крокодилов. И тут взгляд бырра упал на дерево, в котором любой уважающий себя неандерталец узнал бы морозоустойчивый сорт яблони, и мысли бырра привычно сменили маршрут, что довольно характерно для первобытного человека того времени. «Яблоко хорошо после мамонтовки», — подумал быр, — «трезвеешь моментально, как от удара дубиной». Впрочем, Если запечь его внутри мамонтового хобота, тоже ничего жарево Недолго думая, древний джентльмен поднял с земли камень. После трех-четырех неудачных попыток он добыл таки яблоко. Будучи тоже первобытным, оно было зеленым и смертельно кислым. И тут же съел. Без мамонтовки». Эту изобретенную неизвестным неандертальцем жидкость он допил еще вчера.